Глава третья. Ранмакан в чужом мире. Часть первая. Пробуждение было мучительным. Жесткая, сильная рука тянула вниз, хватала за горло, запрокидывала голову, чтобы Ранмакан не мог вырвать ее наружу из черной воды и вздохнуть. Один раз вздохнуть воздуха, и тогда он снова будет в состоянии бороться. И вдруг рука пропала. Радмакану показалось, а может, это он потом придумал, что даже увидел ее волосатую, костлявую и покрытую блестящим инеем. Потом стало тихо, и Радмакан заснул. Он давно не спал так спокойно и сладко. С того дня, как началась война, сперва далекая, не затрагивающая обыденности существования 50 тысяч жителей Манви, но уже неизбежная, подкрадывающаяся с каждым днем все ближе, известиями о гибели других городов. В сладкой дремоте мирно думалось, все миновало, и даже воздушные тревоги, с каждым днем все более настойчивые и реальные, и патрули на темных улицах, бомбоубежища. Война пронеслась мимо и пощадила Манви, и теперь можно спокойно спать. Не открывая глаз, долго-долго не открывая глаз, Ранмакан ощупал пальцами кровать, просто они были мягкими и свежими. Значит, он в госпитале. Наверное, в госпитале. Ведь тогда, Тогда это было, вчера? А может, уже несколько дней назад? Тогда он бросился к первому попавшемуся убежищу. Убежищем оказалась дверь в какой-то подвал, склад. Это был... Что же это было? Да, какой-то ледник. Он захлопнул за собой дверь, потом были удары тяжелые удары будто кто то могучий и безжалостный раскачивал землю и вдруг удушье, рука тянущая его вниз и вот это постель открыть глаза лень еще немного радмакан услышал голоса женский высокий встревоженный и мужской тихий уверенный радмакан прислушался но не понял о чем они говорят он не понял Ни единого слова. Стало еще страшнее. Может быть, город оккупировали Пи, и он в плену? Голоса звучали совсем рядом, в той же комнате. Эта Кирочка Ткаченко говорила по Павлушу. Смотрите, он двигает рукой. Может, ему плохо? Нет, все в порядке. Сейчас он откроет глаза. Где лингвист? Сейчас Бауэр принесет. Где же Глеб? Давно пора прийти. Может, человеку усыпить пока? Нет, не надо. Вдруг это ему повредит. «Включи внутреннюю связь». «Бауэр, это ты, Глеб? Куда ты запропастился? Человек приходит в себя, а у нас нет лингвиста. Мы же должны ему объяснить». «Одну минуту», — сказал Бауэр. «Бегу. Вы что думаете, нам с мозгом легко было за несколько часов выучить язык?» Выучил язык и вложил его в черную коробочку лингвиста корабельный мозг. Бауэр тут был почти ни при чем. Он только накормил мозг газетами и книгами «Синей планеты». «Скорее», — повторил Павлыш, отключаясь. Радмакан слышал весь этот разговор. Он мог бы открыть глаза, но предпочел этого не делать. Если ты в плену, то пускай враги думают, что ты еще не пришел в себя. «Он уже очнулся», — сказал Павлыш Кирочки, — «только не хочет открывать глаза. Он волнуется». Радмакан старался не шевелиться, но чувствовал, что грудь выдает его. В такт участившемуся дыханию приподнимая простыню. «Они могут оставить меня для опытов». Я читал, что пьи делают опыты над живыми людьми. Кто-то вошел в комнату. Радмакан пытался угадать по шагам, кто. Если шаги тяжелые, громкие, солдат, военный. Если мягче, штатский. Шаги были почти неслышными. Третий голос присоединился к двум прежним. Бауэр передал повышу коробочку лингвиста. «Вот», — сказал он, — «язык синей планеты, правда, пока без тонкостей». Радмакан постарался представить себе, о чем они говорят. «Может быть, этот вновь вошедший спрашивает, готов ли пленный к опытам, к пыткам? И те прежние отвечают, что вполне готов?» Бауэр подключил тонкие провода лингвиста к пульту у постели человека. «Включать?» — спросил он. «Включай». Бауэр нажал кнопку лингвиста. «Ранмакан вдруг услышал. Можете открыть глаза. Вы находитесь среди друзей».